без из остановки, изучая каждый выступ и трещинку в лаве, выискивая следы на земле. Первый признак даже не был следом. Черный осколок скалы размером не больше пальца был сдвинут со своего обычного места. Камни в пустыне всегда покрыты пустынным загаром. Эта патина или полировка появляется на их поверхности под действием пустынного солнца, ветра, дождя, летящих песчинок, а может быть и какого-то химического воздействия. Этот камешек был перевернут. Та часть, которая раньше была сверху, теперь наполовину погрузилась в песок. Человек или животное, прыгая с камня на камень, могли задеть его ногой. Это указывало, что здесь кто-то прошел, значит, это было предостережение. Радел осторожно ехал сквозь заросли чольи. Ненадолго остановился в прозрачной тени гигантского сагуара, потом двинулся дальше. Место, куда он направлялся, было неподалеку. Наверное, сейчас Бейджер, Харбин и Нора... уже достигли песчаных холмов. Человек, который там идет пешком, проваливается на каждом шагу чуть ли не по колено или сползает на шаг назад на каждые два шага вперед. Конь, если на нем сидит всадник, может провалиться по самое брюхо. К тому же среди песчаных дюн они могут потерять из виду пенокаты, свой единственный ориентир. Временами они будут видеть гору, но если утратят бдительность, Могут затратить много сил, пробираясь сквозь пески в неправильном направлении. Выдерживать нужный курс – это будет одна из их основных трудностей. Теперь он видел справа от себя и ближе к подножью горы кучку деревьев. Восемь или десять высоких мескита, сагуара и немного чольи рядышком. Это рощица – удобное место, чтобы остановить грулью. Мышастый конь был в лучшем состоянии, чем другие – В любой переделке он был хорошим конем. Этот мустанг, рожденный для горы и пустыни, привычный к недостатку воды и однообразному пустынному корму. Для Дэна этот конь был козырным тузом в кармане. Он знал, что в решающий момент грулья выдержит куда больше, чем другие кони. Поэтому он должен сберечь его в пустыне. Среди кустов он спрыгнул с седла и привязал грулью. Конь поест зеленых листьев и бобов, пока его не будет. Дэн взял винтовку. покинул мескитовую рощу и принялся сбираться на перевал по склону горы. В нескольких сотнях ярдов от него индейец остановил своего коня и выждал немного, потом соскочил на земь, привязал коня и пошел по следу своей добычи. Он знал, где искать следы, и хотел убедиться, что правильно угадал намерения белого человека, а потом уж и самому сбираться на гору. Выбирая знакомые тропинки, Он сможет двигаться легче и быстрее, чем Белый. В темных глазах индейца светилось ожидание. Ведь это тот в сапогах, о котором говорил Панама. Тот, кто знал все колодцы и был великим воином. Привести его тело и получить вознаграждение, этим можно похвалиться среди вигвамов своего народа. Сомнений у него не было. Белый человек сбирался на гору навстречу своей смерти. Когда Ден Роделло достиг перевала, он не нашел там ничего особенного, Только звериную тропу, идущую с югу. Он бы взобрался куда быстрее, если бы знал о ней. На перевале росло немного чоли, полуживой куст половерде торчали несколько тонких скелетов, засохших кактусов. Дэн собрал немного сухой ослиной колючки, несколько обломных сучков половерды и чиркнул спичкой. Но легкий ветер погасил ее. Он поставил винчестер под скалой и полез в карман за другой спичкой. Присел на корточки. Поднял голову и внимательно оглядел скалы. Он находился в углублении, откуда начиналось ущелье. На востоке поблескивал хаос лавы под горой. Слева были дюны, а вдали мерцал отблеск солнца на волнах залива. Он ощутил беспокойство, но все же сложил веточки и хотел зажечь вторую спичку. Сзади донесся какой-то звук, как будто по скале слегка провели кистью. Обернувшись, будто за оброненной спичкой, он бросил быстрый взгляд через плечо. На плоской поверхности скалы сидела ящерица. Ее маленькие бока быстро колыхались. Он следил какое-то время, не двигаясь. Ящерица ли вызвала этот шелест? Вдруг она подняла голову и исчезла, мелькнув, как молния. Прежде всего дым. Ловя малейший звук, он зажег спичку и поднес ее к сухим листьям и хворосту. Тонкая струйка дыма потянулась кверху. Он подложил еще дров. а потом, звук еще за сп... а потом слышу уже звук за спиной, бросился в сторону. Яки упал коленями на то место, где мгновение назад сидел Родело. Тот мгновенно выбросил обе ноги и ударил ими индейца. Тут же вскочил и уверенно встретил Яки, прыгнувшего на него с ножом в опущенной руке. Дэн отбил запястьем руку с ножом в сторону, перехватил ее другой рукой и, сделав переднюю подножку, швырнул индейца на землю, вывернув у него из кулака нож. Нож упал на песок, а индеец свертки, как змея, выскользнул из захвата и вскочил на ноги. Индеец снова прыгнул, но Роделло сделал финт и встретил его ударом правой. Яки успел остановиться, а Дэн не смог сдержать замах и упал ему под ноги. Оба свалились на землю. Яки был быстрее, он оказался сверху и нажал предплечьем Дэну на горло. Раделло лежал на спине, защищая горло ладонью, а индеец уже схватил его второй рукой. Дэн высоко забросил ноги, скрестил их перед лицом воина и, обдирая шпорами, сбросил его с себя. И поднялся тяжело дыша. Яки корчился и извивался, наконец выпрямился. По его лицу, разодранного шпорами, стекала кровь. Он осторожно обошел круг, подобрал нож и снова кинулся на Дэна. Но тот свалил его на землю, подставив ногу. Яки прыгнул еще раз, взмахнул ножом и прорезал Дэну рукав. Теперь Раделла двинулся на него. выжидая удобного момента. Он не решался воспользоваться револьвером, потому что другие индейцы могли быть близко. Его собственный нож висел на поясе, прихваченный ремешком. Он потянулся за ним. Быстрый взмах вражеского ножа рассек его рубашку спереди, и он ощутил, как резануло по напряженным мышцам живота. Но, взмахнув ножом, индейец повернулся, и Дэн сбил его на колени. Прежде чем он успел подняться, Роделло бросился на него, Оторвал от земли и швырнул в заросли чольи. Индейец вскрикнул и хотел освободиться, но с каждым движением в него впивались все новые колючки. Он дернулся, но от этого становилось только хуже. Раделло отвернулся от него и подобрал свою винтовку. Дым поднимался к небу тонким столбом. Подкинув дров, Дэн взглянул на индейца. — Ты, парень, сам на это напросился, — сказал он с усмешкой. — Выкручивайся теперь как сможешь. и тут же понесся вниз по скалам с головоломной скоростью Яки идут, а далеко ли он понятия не имел. Он был на выступе скалы почти у подножья, когда заметил всадника, который, видя на поводу второго коня, выехал из мескитов и двинулся по тропе. Это был Джо Харбин, и он уводил его грулью. «Джо!» — крикнул он. «Джо!» — Харбин повернулся в седле и, не останавливаясь, показал ему нос. Взбешенный Роделл скинул Винчестер к плечу, Но Харбин уже исчез в Воройе. А когда он показался позднее, было уже слишком далеко. По крайней мере для прицельного выстрела. А пуля могла убить Мустанга. Все-таки они расправились с ним. Теперь он все равно что мертвый. Без коня, без воды. И индейцы приближаются с каждой минутой. Нужно идти. Он должен во что бы то ни стало добраться до воды. Должен пересечь дюны. Должен выжить. Его сердце сжималось от тяжких предчувствий. Слишком хорошо он знал пустыню, чтобы не понимать, какие жалкие у него шансы. Можно добраться до спрятанной ольи с водой. Верхом это легкая прогулка. Пешком этот вопрос жизни и смерти. А может они нашли Олью и разбили ее? Он должен идти, но не сразу. С этой минуты каждый шаг должен быть шагом в верном направлении. Двигаться необдуманно, значит напрашиваться на гибель. Том Беджер будет вести их через дюны, и они отправятся, не дожидаясь Джо Харбина. Пока догонит их, они будут уже далеко в дюнах, и им будет тяжело. В песках от коней мало пользы. Двум мужчинам и девушке придется изрядно помучиться, чтобы провести их через дюны. И все это время индейцы будут догонять их. В песках пеший может двигаться быстрее, чем всадник. Уже несколько часов Фроделла не пил воды. Он полагал, что сейчас находится ближе к берегу, чем Беджер и Нора, но не был уверен, а заблудиться в дюнах — это конец. Он знал, что с этого момента будет идти по тонкой проволоке, по обе стороны которой смерть. Он двинулся, держась самых густых зарослей, выискивая хотя бы небольшую тень, продираясь через гущу чольи. Прежде всего нужно убраться прочь с горы, подальше от наблюдателей. Вскоре он свернул на юг и шел теперь ровным шагом. или настолько ровным, насколько позволяла местность. Он был на стороже, но в движении чувствовал себя лучше. Где-то впереди ему предстоит раскрыть карты, и, если повезет, получит золото и нору. Первый час идти было не очень трудно, и он хорошо использовал время. Прошел мили две с половиной. Следующий час пришлось идти по лаве вдоль края дюн, и он преодолел вдвое меньше расстояния. Время от времени возникало искушение свернуть прямо в дюны и попытаться пробиться к берегу. Кое-где песок оказался достаточно плотным, но на это он не мог положиться, и ему отчаянно не хватало воды. В горле пересохло, губы обветрились, язык во рту как полено. Его шаг сильно замедлился, реакция тоже. Он едва преодолевал желание бросить ружье. Индейцев видно не было. Солнце уже садилось, когда он наконец достиг водоема. Как он и ожидал, остальные ушли. И как он опасался, его олья была разбита. Это видно Джо Харбин. Но на дне осталось немного воды, не больше глотка, и он ее жадно выпил. Из водоема вода вытекла вся до последней капли. Он нашел одну вещь, выброшенную флягу с пулевой пробоины. Внезапно ему пришла в голову мысль, и он снял с фляги шерстяной чехол. Роса будет конденсироваться на металле. Он обдумал дальнейшее, взвесил риск и решил, что пока останется здесь и отдохнуть. Лег, попытался уснуть, но не позволяла жажда. И тут вспомнил, что видел большой кактус-бочонок чуть выше водоема. Он поспешно пробежал по растрескавшейся лаве и нашел кактус. Держась подальше от колючек, срезал верхушку. Влез рукой внутрь, выгреб пригошню мякоти и выдавил из нее сок себе в рот. Сок был какой-то горький, но все-таки влага. Казалось, он очень долго выгребал мякоть из кактуса и выдавливал капли в рот. А потом снова лег и заснул. Проснулся он внезапно, ощутив пронизывающий холод. Пошел за флягой, облизал росу с поверхности и почувствовал себя лучше, хотя влаги там было совсем немного. Он думал об источниках Сьерра-Бланка. Если повезет, там может быть вода. Если бы он отправился сразу... то был бы хороший шанс закончить переход сразу после восхода солнца. А если воды там нет, тогда ему придется пробираться к побережью, не имея и одного шанса из тысячи. К такому выводу он пришел в своих раздумьях, а тем временем многие несли его вперед почти машинально, и мозг лишь какой-то своей частью вмешивался в движение. На юго-восточном горизонте замаячил массив Сьерры, и его поразила внезапная мысль — что он давным-давно мог бы уже пробиться к побережью через пески там, где потерял коня, и теперь стоял бы уже на берегу залива. Он упал, шатаясь, поднялся и пошел дальше, обходя скалы. Как человек, слегка навеселе, он выбирал путь осторожно и неуверенно, и только на ровных участках ускорял шаг, или ему так казалось. Через какое-то время он понял, что начинает светать. Он машинально отмечал, что снова падал, несколько раз. а горы не приближались. Он шел, шатаясь и падая. Он был почти у подножия горы, когда упал снова, и на этот раз не смог подняться. Подтянул одно колено и попытался использовать его как опору, но не сумел. Прополз несколько футов на животе, ощущая опаляющий жар песка. Он вспомнил, что когда температура воздуха 120 градусов, песок может быть нагрет до 160 градусов. Примечание автора. Соответственно, и 49,71 градусов Цельсия. Но он не мог подняться и все же не бросил ни винтовки, ни фляги. Он лежал так долгое время, пока не осознал, что смотрит прямо на кактус бочонок. Это подняло его на колени, а винтовка, использованная в роли костыля, помогла встать на ноги. Он нащупал нож, вытащил его и срезал верхушку кактуса. Снова он выжимал из мякоти себе в рот волшебную прохладу, которая, казалось, пронизывала его насквозь. Через несколько минут он двинулся дальше и, наконец, дошел до водоема в горах Сьерра-Бланка, укрытого в узкой расщелине среди скал под водопадом. Вода была глубокая и холодная. Глава 12 Том Бэджер ехал впереди и собирался обогнуть глубокий кратер, когда появился Джо Харбин с и на поводу. Том остановился. «Похоже, у Раделлы будут осложнения», — сказал он. Губы Норы вздрогнули, но она ничего не ответила. Сердце ее учащенно забилось, когда Харбин подъехал ближе. Тело вдруг заледенело. Никогда еще она не испытывала такого. «Что случилось?» — спросил Бэджер. «Кажется, замысел Дэнни вызвать индейцев сигналом дал результаты раньше, чем он рассчитывал». «Это неудача!» «Ну, — сказал Джо, — это была не моя идея, этим дымом...» «Тут некому себя корить!» — согласился Бейджер и добавил для Норы. «Но он отдал жизнь, пытаясь помочь нам!» «Где он?» — голос Норы был холоден. «Мертв, скорее всего, этим индейцам пленники ни к чему!» «Зачем он им? Я имею в виду, когда он один, не с вами! Он же не беглый заключенный, так, так что они за него и не получат ни цента!» Бейджер покосился на Харбина и сказал. «Он был с нами!» «Они это знают, и им этого достаточно. Поехали, мы теряем время!» Нора повернула коня. «Я еду обратно за ним. Такой человек, как Дэн Роделло, не умирает просто так. За здорово живешь!» «Ты с ума сошла?» — закричал на нее Харбин. «У него там нет ни одного шанса. Ты ничего не сделаешь!» «Все равно я возвращаюсь!» Она была двинулась, но Харбин ринулся следом. «Ты чертова баба!» Он догнал ее и ударил по щеке. «Ты моя девушка, и запомни это хорошенько! С этого момента ты никуда не двинешься, пока я не скажу!» «Отпустите коня!» Он медленно поворачивал коня обратно, и тогда Нора, подняв плеть, сильно хлестнула его по лицу. Джо вырвал плеть у нее из рук и швырнул на песок. Синевато-багровый рубец пересек его лицо. На губах выступила кровь, там, где удар попал на потрескавшиеся места. Глаза его стали зверскими. Ты за это заплатишь полной мерой. Сейчас ты поедешь дальше. Можешь прятаться от меня хоть целый год. Но я тебе не дам забыть этот удар. Так и знай. А теперь двигай, пока я тебе не прикончил здесь на этом месте. И погнал ее коня в сторону Дюн. И еще запомни, здесь я, босс. Том Бейджер придержал коня и поехал рядом с ним. Но Джо остановился. Держись впереди, Том, сказал он. «Так ты же здесь, босс, сам сказал?» «Да, и приказывать здесь буду я!» «Только не в спину, Джо! Я тебе не Роделла! Поедем рядом!» Джо пожал плечами. «Пускай, если тебе так спокойнее!» Обогнув кратер, они продолжили путь по разбитой лаве, держась случайной тропы. Севернее них длинная дюна протянулась далеко на восток, в каком-то месте почти достигая подножья Пинокаты. Время от времени они поглядывали назад, чтобы... сориентироваться по промежутку между Пинокатой и Сьерра-Бланкой, а потом въехали в дюны. Они хорошо напились перед тем, как уехать от водоема, и надеялись пересечь дюны за 2-3 часа, если выдержат кони, а то и быстрее, если найдут почву потверже. По дороге они увидели гранитные пики засыпанного горного хребта, который поднимался над песками едва ли на несколько футов. Придет время, когда он совсем исчезнет, этот горный хребет высотой несколько сот футов, утонувший в песках. Справа поднималась высокая дюна, слева другая. Они проехали несколько ярдов и увидели, что путь пересекает куча песка высотой несколько футов. Кони погрузились в него, бились, пробивая дорогу. И когда наконец достигли небольшой площадки за кучей песка, они дышали тяжело. Том бэдджер спешился, лицо его посерело. «Вляпались», — сказал он. Харбин кивнул. «Где-то должна быть дорога полегче». Впереди поднималась новая дюна, не меньше шестидесяти футов склона. Пусть не забучего песка, но мягкого. «Может и есть, только у нас нет времени искать ее». Они двинулись дальше, взбираясь по длинному склону дюны, проваливаясь по щиколотку в песок. Кони вязли до бабок, но они шли дальше и выбрались на вершину дюны. Оглянувшись назад, оценили путь, который удалось одолеть. Чуть больше ста ярдов. Харбин громко выругался. Он мог бы покляться, что прошел не меньше мили. Снова двинулись, но это была нескончаемая борьба. Кони шатались, вьюки развязывались. Нельзя было и мысли допустить о том, чтобы ехать верхом. Им пришлось не просто вести коней, но тащить их, чтобы помочь пробиться через песок. Когда они взбирались на верхушку очередной дюны, Появилось искушение идти вдоль гребня. Один раз, найдя гребень, который вел, казалось, на юго-восток, они пошли вдоль него вместо того, чтобы спуститься в выемку между этой дюной и следующей. Когда оглянулись назад, не смогли отыскать ориентира, промежутка между горами. Часом позже они стояли на гребне длинного песчаного холма. Нигде вокруг ни в какой стороне не было видно ничего, кроме песка. «Я бы передохнул», — пробормотал Харбин. Он сел на песок и опустил голову на руки, сложенные на коленях. Здесь проносился слабый ветерок, пахнувший морем. Нора глубоко вздохнула. Она надеялась, что это уже конец, но это был еще не конец. Через какое-то время они пошли дальше. Признаков погони не было. Нора Пакстон за свою жизнь много ездила верхом. Плавала на каное, бродила по лесам, а теперь это пригодилось. Никто из этих мужчин никогда не умел ничего, кроме как ездить верхом. пока не попал в тюрьму, а там и разговору не было о прогулках, пока они были постояльцами этого государственного отеля территории Юма. Теперь она думала о Дене Роделло. Она говорила себе, что, видимо, слова Харбина были правдой. Ден далеко отсюда, может быть мертв, может, бредет пешком по раскаленной пустыне, но если он жив, то скоро появится. Впервые она начала ясно осознавать, какими могут быть Впоследствии ее стремление потрогать руками вещи, некогда принадлежавшие ее матери. До нее наконец дошло, что она может и не выпутаться из этой ситуации, куда завела себя сама. Даже если они выберутся из Дюн живыми, в чем не было никакой уверенности, оставалось еще спастись от Джо Харбина, а может и от Тома Беджера. Если и в этом повезет, то нужно еще будет как-то возвратиться обратно к цивилизации. Почти всю свою жизнь она следовала путем, казалось, всегда открытым. Учитывая все, дела ее складывались неплохо, но до сих пор она встречалась с цивилизованными людьми в цивилизованном и управляемом мире, а теперь она оказалась будто за миллион миль от этого мира. В одном она была убеждена – она в лучшем состоянии, чем мужчины. Оба были наездники, а не пешеходы. Оба провели какое-то время в тюрьме, частично в одиночном заключении. Это наверняка ослабило их отсутствием тренировки, плохим питанием и недостаточной потребностью в физических усилиях. А тяжелый труд, которым они занимались последние дни, только начинался. Она должна выбраться, как-то ей нужно спастись от них. Но что, если появятся индейцы, а они не могли не появиться? Что ж, по крайней мере, Харбин и Бейджер вынуждены будут защищать ее наравне с собой. Они шли, падали, тянули лошадей за поводья. а иногда и толкали. Вьюки свалились, их закрепили снова, они упали еще раз, и вдруг Том остановился. И вдруг Том остановился. «Джо, смотри!» Он показывал на солнце, которое было справа, все еще высоко в небе, до сих пор опаляющее зноем, но справа. Они шли на юг, а не на запад. Джо Харбин медленно процедил ругательство, глухо и мерзко. Его скулы были докрасно опылены солнцем, потрескавшиеся губы, белые от пыли, как и борода. Жестокие черные глаза глубоко запали под лохматыми бровями. Усмехнувшись, он повернул вправо, спустился на пару сот футов по длинному песчаному склону, а потом начал карабкаться на противоположный склон. Дважды им казалось, что они уже достигли конца дюн, но каждый раз впереди поднимались новые песчаные холмы, и только на заходе солнца они с гребня дюны увидели море. мы сделали это прохрипел харбин черт побери мы сделали еще нет хмуро ответил беджер смотри заполмили от них по гребню холма ехали один два три четыре индейца прямо к северу от них и похоже, вдоль самого края дюн с таким количеством я управлюсь стоя на голове сказал харбин в любой момент «А как насчет этих?» – спокойно спросила Нора, указывая на юг. «Пятеро, нет, шестеро индейцев». Джо Харбин посмотрел на них. «Один стакан воды, и я управлюсь с этими тоже». «Воды», – Беджер взглянул на него. «Ты не понимаешь индейцев, Джо? Они нас обложили, а теперь загонят на открытое место, где не будет ни тени, ни укрытия, ни надежды. У них есть вода». Они будут пить, будут держаться вне досягаемости для пуль и будут ждать, как стервятники, пока мы сдохнем. И все же они двинулись дальше, стремясь во что бы то ни стало выбраться из песчаных холмов. «Мы можем подождать у подножья дюны», — сказала Нора. «Найдем место в тени. Пока солнце до нас дойдет, будет уже далеко за полдень. А потом...» — тон Харбина был саркастичен. Ответ был очевиден. Если они будут ждать, то умрут. «Выход есть!» — пробормотал Харбин, отвечая на предыдущие слова Беджера. «Не дать им наколоть нас, как бабочку. Если они захотят захватить источник, им придется сражаться за него с нами». Вьючная лошадь упала, попробовала подняться и не смогла. «Перегрузим золото на грулью, сказал Беджер. Когда они двинулись дальше, вьючная лошадь осталась лежать на месте. Но Нора знала, когда наступит ночная прохлада, Лошадь сможет подняться, кое-как доберется до моря и там найдет воду в каком-нибудь источнике у берега. Песок резко окончился. Перед ними лежала прибрежная равнина. Теперь они уже ощущали прохладу залива, хотя до него оставалось еще пять миль. «Лучше передохнуть», — пробормотал Бейджер, растрескавшимися губами. «Теперь у нас будет чуть больше шансов». Дэн Раделло вдоволь напился холодной воды у подножья Сьерра Бланки. Он пил снова и снова, снял рубашку, облил грудь и плечи и все время напряженно думал. Теперь они уже могли достичь залива, но он считал, что пока нет. Может, Том бэдджер и сумел бы, но о Харбине и речи нет. Он импульсивный, опасный и властный. При нем бэдджер будет играть вторую роль, выжидая своего часа. Сидя в прохладной тени под скалой, Раделло... Осматривал пробитую флягу. Пуля прошла ее насквозь, но он думал, что сможет заткнуть дыры достаточно надежно, чтобы держать во фляге хоть немного воды. Сетчатый, как паутинный скелет Чолии, который он хотел использовать, крошился в пальцах. Ненамного лучше оказался и подобранный где-то сучок железного дерева. У него не было времени и терпения, чтобы придать этому куску дерева нужную форму. в конце концов он вырезал пробки для обоих отверстий из кактуса сагуара, а потом набрал во флягу воды. немного вытекло, но когда кактусовые затычки набухли, течь прекратилась. он заботливо осмотрел оружие, вытер пыль с каждого патрона, протер тряпочкой стволы, проверил действие механизмов, а потом нашел хорошее укрытие в тени между скалами и лег спать. когда он проснулся, солнце уже было высоко, припекало, его фляга была еще полна. Он сел на скалу и изучил путь, по которому придется идти. Он был уверен, что находится у южной границы полосы гигантских дюн и мог выиграть время, обойдя их с юга, но не знал, далеко ли придется обходить. Поразмыслив, решил направиться прямо через дюны, держась как можно точнее прямой линии. Он был так близко от Сьерры, что не видел ни одного приметного пика, но подальше на горе заметил белый шрам, видимо, глубокую, промоенную от текущей воды. Выбрав ее в качестве ориентира, он взял ружье, повесил на плечо флягу и двинулся в путь. Он проверял направление, оглядываясь время от времени на белое пятно на горе и держа его прямо за спиной. Но пройдя полмили, выбрал вершину, которая была более удобным ориентиром. Первая миля была самой легкой. Следующая большей частью пролегала по высокому боковому склону дюны, где песок был достаточно плотен. Он шел быстро, не так, как по твердому грунту, но немного медленнее. А потом началась борьба. Мягкий песок хватал его за ноги, отбирая шаг из каждого трех. Но он был знаком с сыпучими песками и выбирал путь осторожно. Примерно за час он сделал около трех миль, и теперь уже ощущал запах моря. Минуты позже до него донесся первый выстрел. Казалось, он прозвучал где-то севернее, и сначала Дэн не был уверен, Но чем еще это мог быть, вызван такой звук в этих пустынных безлюдных местах? Больше выстрелов не было слышно. Он пошел дальше и одолел еще полмили. Съехал с одной дюны и, наклонившись вперед, начал подъем на другую. А когда добрался до вершины, лег на песок. Тело его обожгло, но он лежал так какое-то время, осторожно выглядывая из-за гребня. Потом напился воды и двинулся дальше. Взобравшись на высокую кучу песка, Который, возможно, покрывало, как саван, гранитную или лавую скалу, он увидел море. Оно синело вдали, прекрасное в солнечном свете и прозрачном воздухе. А потом он увидел их. Маленькая кучка темных пятнышек на просторе пустыни. Между большими дюнами и берегом лежал плоская равнина с обширными участками галетной травы и разбросанными кое-где мескитами и кактусами. Местами виднелись пятна высохших озер, большей частью покрытые растительностью, и, конечно, повсюду криазотовые кусты. На таком расстоянии он не мог различить, кто где, потому что видел их лишь как несколько темных точек. На некотором удалении их со всех сторон окружали яки. Они, кажется, были вне досягаемости полета пули и выжидали. Что ж, некуда спешить. Теперь он их возьмет, когда захочет. Они были перед ним как на ладони, безо всякой защиты от пуль, без защиты от солнца. Он мог позволить себе подождать. Глава тринадцатая Немного оглядевшись, Роделло наметил себе путь к низине, где индейцы не смогут его увидеть. Он был уверен, что они его не ждут, но не хотел пренебрегать осторожностью. Пустился вниз, хорошо хлебнул из фляги, а потом разыскал неглубокое русло, по которому часть воды спинокаты проложил себе дорогу к морю. Несколько ярдов от русла он прошел по открытому месту, надеясь, что индейцы, до которых было не меньше мили, слишком заняты своей добычей, чтобы заметить его. Оказавшись в промоине, дававший какое-никакое укрытие, он пошел быстрее. Время от времени долетали звуки выстрелов. Он знал, что происходит. Панама пытался втянуть окружающих в перестрелку. Он старался все время беспокоить их, удерживая от отчаянной попытки с боем вырваться из ловушки. А кроме того, он хотел, чтобы они впустую растратили боеприпасы и энергию. Дэн Раделло знал, какую рискованную игру затеял, какие у него ничтожные шансы, Но ну, там была девушка, которую он любил, и золото, которое докажет, что он честный человек. Что бы ни ждало его, его в будущем, он не сможет смотреть миру в лицо, пока не докажет свою непричастность к преступлению. И его тянуло к этой девушке. Но было еще и другое. Он никогда не уклонялся от борьбы. Если уж вызов брошен, нужно начинать бой. Он не мог уклониться и от этого боя, и должен был его выиграть. Раделло знал, что он глупец, что, скорее всего, его отделяет от смерти часы, а то и минуты. Знал, что если даже сможет вытащить Беджера и Харбина из угла, в котором их загнали, все равно еще придется сражаться с ними. Он шел вдоль промоины, где песок все еще был твердым после недавних дождей. Он не видел врагов, но считал, что от них его еще отделяет какое-то расстояние. Несколько минут выстрелов не было. Он обошел поворот русла, замаскированный мескитом, и лицом к лицу столкнулся с индейцем. У Яки вокруг головы была лента. Он был одет в старую армейскую шинель, покрытую пятнами крови. Он собирался выползти на край промоины, когда услышал шаги Радела. Дэн держал Винчестер двумя руками, готовый стрелять. Но Яки оказался слишком близко для выстрела. Он резко ткнул индейца стволом в горло под челюсть. Крик захлебнулся в давленном, пугающем, жутком звуке. Индейц покачнулся назад, но Родел шагнул следом и ловко ударил его прикладом ружья. Яки упал на песок, и Роделло, наклонившись, снял с него патронташ. Второй Винчестер он тоже захватил с собой. И почти сразу увидел еще двоих индейцев – В пятидесяти шагах от себя, они были наполовину скрыты за песчаным пригорком. Когда Яки заметили его, он бросил винтовку убитого индейца и вскинул свою. Они начали поднимать ружья, но он уже стрелял. Его первый выстрел, сделанный поспешно, но все же с достоинством для прицеливания временем, попал прямо в цель. Он видел, как индейц, шатаясь, прошел несколько шагов и упал. Вторая пуля попала в ружье другого индейца. и прошло вдоль его руки, оставив на ней царапину. Индейец опустился на одно колено и выстрелил. Третий и четвертый выстрелы Дэна попали ему в грудь и шею. И тут же Раделло бросился бежать вдоль промоины, неся с собой обе винтовки. Преимущество внезапности уже исчезло. С этого момента схватка превратилась в простую охоту, где роль дичи досталась ему. Сколько индейцев осталось неизвестно, но надежнее было допустить, что человек десять или двенадцать — слишком много для одного. В крохотной лощинке, за невысоким мескитовым густом, дававшим лишь символическое укрытие, Джо Харбин припал к земле с револьвером в руке. Том Бейджер с кровавой царапиной от пули на спине был рядом. «Что там творится?» – пробормотал Харбин. «У нас появилась компания!» «Это Ден Раделла», – холодно сказала Нора. Харбин оглянулся на нее. Черта с два — сказал он. «Никому столько не пройти без воды!» Несколько минут ничего больше не было слышно. А потом Харбин увидел индейца, быстро пробирающегося сквозь кусты. Внимание его явно было обращено не на них, а на кого-то другого. Это был молодой воин, и постареть ему было уже не суждено. Джо Харбин увидел, как он упал на землю и ждал. Индеец сделал одну ошибку, забыв о первом противнике, а сделав одну ошибку, он мог допустить и вторую – подняться из укрытия там же, где залег. Воин постарше прополз бы немного по земле и поднялся на несколько ярдов дальше. Молодого Яки учили всему этому, и он много раз делал так на практике, а вот теперь забыл. Следя за Деном Раделло, который пробирался вдоль русла, он медленно поднялся со своего места. Он ощутил толчок пули и упал на колени. Он воспринял его как человек, воспринимая резкий удар сзади – Поясницу никакой боли он не ощущал. Удивленный, он попытался подняться, но не смог. Медленно поник на землю, недоверчиво глядя на свои ноги, которые казались перестали быть его частью. Попробовал подняться еще раз и ощутил приступ боли. Осторожно провел рукой по спине, на руке появилась кровь. Пощупал еще раз и нашел пальцами отверстие. Пуля пробила ему спинной хребет и осталась где-то внутри. Он лег на спину. и поглядел на небо. Там были стервятники. Они ждали. Панама был удивлен. Кто-то еще вступил в бой, кто-то, кого он не видел. Там мог быть всего один, но ему почему-то казалось, что их больше. Было несколько выстрелов, а он и понятия не имел, кто стрелял и почему. Он крикнул перепелом, чтобы собрать воинов, и пополз к месту, где они оставили лошадей. Индейцы присоединились к нему. Четверых не доставало. Дэн Роделло легким шагом приближался к маленькой группе. На руке у него болтался Винчестер. Второй висел за спиной. Он был опоясан двумя запасными патронташами и нес свою собственную флягу и бурдюк, снятый с убитого индейца. Он шел к ним со стороны пустыни, и они следили за ним. Все видели, как отходили индейцы, но знали, что это лишь временная передышка. Роделло быстро огляделся. Оставались лишь две лошади. Грулья, груженный золотом, и еще одна. Беджер был легко ранен, из раны сочилась кровь. Он побледнел и выглядел устало. «Лучше убраться отсюда, пока есть возможность», — сказал Дэн, остановив взгляд на Харбине. Тот следил за ним глубоко посаженными глазами из-под лохматых бровей. «Так ты это сделал? Нужно отдать тебе должное, Дэнни. Все-таки что-то в тебе есть». «Сделал», — сказал Роделла. «Я бы это сделал, чтобы не случилось». Харбин улыбнулся ему, но это была странная улыбка. Он взял повод грули и двинулся. «Погоди», — сказал Роделла. «Напейся». Беджер потянулся к бурдюку и жадно схватил его. Харбин следил, как он пьет. Родело знал, о чем он думает. Не отравлена ли вода? А позднее Харбин тоже напился, а Нора пила из фляги. Они двинулись, но что это было за движение? Они едва ковыляли. Дэн Раделла позади всех. С равнины поднималась тонкая белая пыль. Таинственные пыльные смерчи плясали вдали. Солнце затерялось в медном небе. Они плелись, и не было слышно никаких звуков, кроме шарканья их ног. Лишь случайное бормотание и хрип дыхания. Земля впереди была ровной, и они шли прямо, лишь иногда обходя криозотовые кусты и кактусы. Кони тащились позади. Индейцев не было и следа. Яки знали, что они идут, и знали, чем это кончится, поэтому могли позволить себе ждать. Они знали, что белым людям некуда идти. Непредвиденное появление Роделлы на какое-то время спутало их планы. Они поспешили с нападением и вкусили горечь пуль в бледнолицах. Теперь будут ждать. А над головами плыли стервятники. Они тоже ждали. Наконец солнце село за горами на западе, за заливом, разбросав по небу пурпур и золото и опалив пламенем суровые пики, пинокаты. Шеренга дюн протянулась темной бесконечной линией позади. Солнце село, когда они достигли берега. Судно не было. Они вглядывались в морскую синеву, в изнеможении и безнадежности не находя слов. Просто стояли молча перед полным поражением. Корабль был их целью, вел их, подгонял вперед, заставлял идти. Приютом, которого они должны были достичь, где они могли отдохнуть, пить, снова и есть настоящую вареную пищу. Неужели корабль уже ушел? Или никогда и не приходил? «Там есть другая бухта», — сказал через несколько минут Нора. «Отсюда прямо на юг». «Далеко?» «Не знаю. Миль пять, а может быть и все десять». «Десять миль! В их нынешнем состоянии невозможная даль!» Грулья дернула повод, и Харбин, почти не думая, отпустил его. «Мустанг» пошел вдоль кромки прибоя и чуть выше нее остановился и опустил голову. «Вода!» безжизненно, — безжизненно сказал Беджер. «Он нашел яму с водой!» Они потянулись следом за «Мустангом» и собрались вокруг ямы. «Просто лужа!» «Вода солоноватая, но все же вода — жидкость, которую можно пить!» «Можем разжечь костер», — предложил Харбин. «Они подумают, что это индейцы». «И что тогда?» «Идти», — сказал Роделло. «Выбора у нас нет, будем идти всю ночь». Он оглянулся на переметные суммы Оно там, это золото, за которым ему пришлось идти так далеко. Золото, из-за которого он провел долгий, горький год в тюрьме. То самое золото, которое он поклялся вернуть владельцам. А эти люди... Они украли его, и они выдержали тяжкую борьбу, чтобы сохранить его. И таким людям он собирается изложить свои планы? Время подходит, и он должен был готов стрелять, как только изложит их. Джо Харбин слишком долго рассчитывал на это золото. И Том Бэджер, без сомнения, тоже имел виды. Только бедняга-суслик был вне игры с самого начала. «Надо бы окопаться, — сказал Бэджер, — эти краснокожие вернутся. «А ты не мог бы поговорить с ними? Это же твой народ!» Том Бейджер взглянул на Харбина. «Ты что, с ума сошел? Я наполовину Чироки, а Чироки жили на Востоке, пока правительство не захватило их земли. Мы про этих яки слыхом не слыхивали. Эти индейцы, сколько они живут, всегда воевали между собой. Это у них любимый спорт. Они снимут с меня скальп так же быстро, как и с вас». Работая пустыми раковинами, они выкопали траншею и набросали перед ней стенку из песка. Это было немного, но хоть что-нибудь. Бэджер взглянул на Родела. «Ты знаешь, где они разобьют лагерь?» «Севернее. Там единственное место с водой, которое я знаю. К северу отсюда на берегу есть два-три ручья. Как ты считаешь, корабль может быть в другой бухте? Если он вообще пришел, и если еще не ушел, то именно там он и будет». Джо Харбин напился солоноватой воды. Он вопросительно смотрел на Дэна Родела. «Не понимаю я тебя», — сказал он. «Ты прошел долгий путь, а ради чего?» Роделла глянул на него и промолчал, но ощутил, что приближается время раскрыть карты. «Ты рассчитывал, что мы тебе выделим долю? Такая у тебя мысль была. Хочешь часть добычи?» Роделла усмехнулся. «Я хочу ее всю, Джо, до самой последней доли. Харбин хихикнул. «Ну ты честный, должен тебе сказать». «Именно так, Джо. Я честный». Теперь они все смотрели на него. «Что это значит?» спросил Беджер. «Я попал на год в тюрьму просто из-за того, что ехал рядом с Харбином, когда его схватили. Я случайно встретился с ним по дороге. Я ничего не знал об ограблении, но я работал на шахте, знал, что должны привезти деньги и какой дорогой». Судья решил, что это слишком много для случайного стечения обстоятельств. «Вот так тебя и накололи», — сказал Джо. «Ну и что же из того?» «Я собираюсь привезти это золото им обратно, Джо, и ткнуть их в него носом. Я хочу показать им, какая все они куча дешевого дерьма, все эти друзья в хорошую погоду, а потом уеду». Они молча разглядывали ее. Нора Пакстон слышала медленный размеренный стук своего сердца. Неожиданно Джо Харбин спросил, «Ты рассчитывал убить нас и забрать золото?» «Я рассчитывал, что индейцы сделают это вместо меня, или пустыня. А когда вышло иначе, я думал, что смогу изобрести какой-то план, чтобы захватить деньги, не причинив никому вреда». «Ну-ну, вот добрый мальчик», — сказал Харбин. «Он заберет наше золото, а нам вреда не причинит. Как раз, дурак ты поганый!» «Да кто такому поверит?» Может, я, сказал Бейджер, или когда-то мог. Послушайте, прервал Родело, может, я дам каждому из вас по тысячу долларов? Назовем это вознаграждением за находку. Ну, гляди, какой он благородный, о! издевался Харбин. Ты уедешь с нашими деньгами и оставишь нас тут сидеть с тысячей долларов на каждого. Ты, малыш, конечно, наглый, но только не тем ты бизнесом занялся. Тебе бы жуликом быть или игроком? Он поднял глаза к Нори. «Ты про это знала?» «Кое-что. Я верю, что он говорит правду. Я верю, что он собирается вернуть деньги». Переметные суммы лежали на песке у Харбина за спиной. Он положил на них руку. «Забудь про это, Роделла. Ты отсюда и цента не получишь». «Как насчет кофе?» — предложила Нора. «Можем развести огонь. Все равно они знают, где мы». Никто не отреагировал. Харбин смотрел на Роделла, и Дэн видел. Джо уже готов. «Как насчет этого, малыш? Не хочешь меня испытать? Слегка размяться, вот прямо сейчас?» Ден Роделла принужденно улыбнулся. Это была лишь попытка улыбнуться, потому что губы его полопались, лицо было жестким от пыли, но он попытался. «Нет, Джо, еще нет. Ты мне еще нужен для этих индейцев, да и я тебе тоже». «Нам нужно убраться отсюда», — сказал Бейджер. «Я думаю, кофе — это хорошая мысль. Разведем огонь, сварим кофе, потом еще подкинем дров в костер и смоемся отсюда. Можем пойти вдоль воды, этот берег тянется как раз куда нам надо. Можем добраться до той второй бухты». Они держались подальше от костра, хотя насыпанный бруствер и защищал их. Нора сварила кофе, И они выпили его медленно, смакуя каждую каплю. Им была нужна пища, но жажда убила в них аппетит. Чего они хотели, так это жидкости. Кофе подбодрил их, и когда настало время идти, они тронулись, соблюдая осторожность. Том шел впереди и вел лошадей. Они добрались до кромки воды и пошли вдоль нее, вытянувшись в цепочку. Индейцы возникли из тьмы неожиданно. Полыхнул выстрел, и упала лошадь. И Дэн Роделл рванул винчестер, выстрелив на вспышку. Он отскочил в сторону, расставив ноги для упора, и выстрелил по новой вспышке. Потом бросился на песок и, откатившись за убитую лошадь, снова начал стрелять. Он расстрелял все заряды и схватил винтовку убитого индейца. Когда и там патроны закончились, спокойно перезарядил свою. Наступило временное затишье. Кто-то оказался рядом и вдруг заговорил. Это был Том Беджер. «Ты действительно пришел сюда за золотом?» «Я правду», — сказал Том. Он промолчал, а потом добавил. «У меня, Том, никогда не было много денег. Но я работал, добывал себе место в жизни, пока не встретился с Харбином на дороге». «Не повезло», — сказал Бейджер. Они промолчали. Потом Бейджер спросил. «Думаешь, мы кого-нибудь подстрелили?» «Ага, одного, может, двоих». «Такой темноте трудно сказать». После паузы он добавил, предчувствие у меня, сынок, чувствую, что из этой истории я не выберусь. Ты с ума зашел, если кто выберется, так это ты. В нескольких сотнях ярдов от них собрались индейцы. Юма Джон был хмур. Я думаю, это конец, сказал он, я больше не хочу, слишком много убитых. Они всего лишь люди, сказал Панама. Мы тоже, ответил Юма Джон. «Думаю, лучше подождать другого раза». «Нет», — сказал Панама. «Я хочу их». «Я ухожу», — твердо сказал Юма. «Кто со мной?» К нему присоединились два индейца. Когда они уехали, Панама посмотрел на оставшихся. Четверо остались с ним. Что ж, доля каждого станет больше. Потом, правда, будет тяжело, когда они вернутся домой. Ему всегда везло. И молодые воины искали случая поехать с ним. Теперь скажешь, что удача его покинула. Панама повернул к берегу, где они нашли дохлую лошадь и несколько следов. Их добыча исчезла. Панама двинулся следом, ведя за собой остальных. Засада должна быть стать удачной. Он разгадал хитрость с костром. Они зашли вперед и ждали, пока придут белые люди. Слышно было, как те идут вдоль кромки воды, но в темноте легко ошибиться в расчетах. Несколько его людей, которые должны были стрелять в лошадей, Потратили пули впустую. Ответные выстрелы убили воина. «Смотри», — сказал один из молодых яки. «На песке было темное пятно. Кровь». Панама поднял голову и посмотрел вперед. «Один из тех ранен. Тяжело». Джо Харбин обнаружил это почти в тот же момент, но на четверть мили дальше вдоль берега. Том Бэджер брел позади, опираясь на грудью. «Том, какого черта?» Я все же поймал пулю. — Плохо? — Харбин остановился. — Не дай им добраться до меня, Джо. Я не хочу, чтобы они меня продали. — Не продадут. Я это и имел в виду. Дэн Роделла оглянулся назад. Они добрались до этого места. Как же оно называется? Обрыв морского льва. — Давайте остановимся здесь, — сказал он. — Отсюда увидим всю бухту. Тут высоко сможем подать сигнал. «Костер с зажжем или еще как-нибудь?» «Это индейцы», — сказал Том. «Они придут следом за нами». «А почему бы нам не устроить засаду на них прямо здесь?» — просил Джо Харбин. «Лучшего места не найти». Вдоль берега тянулись скалы, под обрывом ревели морские львы, оправдывая название места. Они залегли между скалами и кустарником и ждали, а позади вздымалась громада обрыва. волны шелестели галька внизу был час отлива где то неподалеку ворчали и шевелились морские львы нора придвинулась поближе к роддела и прошептала едва шевеля губами что мы будем делать ждать ответил он том подал голос харбин куда тебя ранило в живот харбин выругался вдруг нора сказала дэн вон там свет на воде теперь все они увидели его Свет был далеко, но виднелся отчетливо. Без сомнения, это было судно, стоявшее на якоре, и его повернуло отливным течением так, что свет стал виден. «Все же мы смогли это сделать», — сказал Том. «Это, наверное, корабль Азичера». Минуты тянулись. Доносилось приглушенное шуршание морских львов. И больше ничего. Здесь безопасно. Черный обрыв великолепно скрывает маленькую группу. Каждый звук отчетливо слышен в ночной мгле. Родело поудобнее уложил винчестер. У него оставалась лишь одна винтовка, теперь полностью заряженная. Вторую, совсем плохую, он бросил на пляже. Он ощупал пальцами патронтаж и знал, что у него не меньше 70 патронов. Все калибра 0,44. Примечание. 0,44 дюйма, то есть 11 миллиметров. Они подходили одинаково и к винтовке, и к кольту. Они услышали шелест песка раньше, чем индейцы появились в поле зрения. Но ну и теперь было заметно лишь неясное движение изменчивых теней на светлом фоне песка. Фигуры не различались. Внезапно Нора прошептала. «Джо, не нужно! Судно здесь! Может быть, утром мы попадем на борт без боя?» Он оттолкнул ее. «Но уж нет!» «На это у нас не будет ни одного шанса!» Он поднял ружье. И Том Беджер, лежащий животом на холодном песке, сделал то же самое. За скалой Родело уложил свой Винчестер в нужное положение. Может быть, промелькнуло какое-то движение, может быть, отблеск света на ружейном стволе, но внезапно Панама прошипел сигнал тревоги. То же мгновение ударил Винчестер Харбина, и как двукратное эхо, Ему ответили винтовки Бейджера и Роделла. Вскрикнул человек. Скинулась лошадь. Захрипела. Быстро загремели ответные выстрелы, выбрасывая пламя в сторону обрыва. О прицельном огне речи не было, потому что цели не были видны. Лишь размытые силуэты и вспышки выстрелов, и вспышки выстрелов индейцев. Трое лежали на земле, выдавая себя лишь вспышками пламени и стволов. Их тела сливались с чернотой обрыва за спиной. И вдруг стрельба утихла. Донесся топот копыт. Джо выстрелил еще раз вслед удаляющемуся коню. И наступила тишина. Только плеск воды. Легкое шевеление ветра и яркие звезды высоко во тьме над ними. — А что мы теперь будем делать? — спросила Нора. — Подождем! — ответил Джо Харбин с усмешкой. С земли донесся тяжелый стон, потом хриплое дыхание. «Джо!» — голос Беджера был слаб. «Джо! Пусть малыш заберет золото. Дай ему забрать его. Не стоит». «Ну, ясное дело!» — легко ответил Харбин. «Не беспокойся об этом. Я и сам думал так сделать». Глава четырнадцатая Светало. В сером рассвете залив лежал, как стальной щит. Далеко на воде застыл низкий черный корпус судна. Его высокие, голые мачты тонкими пальцами указывали в небо. На песке, скорченные смертью, лежали окоченевшие тела четырех индейцев. Панамы среди них не было. Дэн Роделла медленно поднялся, расправляя мышцы, сведенные неудобной позой и ночной сыростью. Он поднял винтовку и вытер влагу со ствола. «Лучше зажечь сигнальный костер», — заметила Нора. «Они могут отчалить без нас». Они собрали плавник. Лишь Том лежал неподвижно. «Как он?» — спросил Дэн. «Умер. Ты слышал его? Это было, когда он отходил». Джо Харбин, опустив голову, посмотрел на Бейджера. «Славный он был мужик и хороший партнер. Я бы ни за что не вынес первого года в тюрьме без него. Всегда осаживал меня, когда я был готов расколоть себе черепок об стенку». Он глянул на родела. «Ты ведь на меня нагляделся?» «Знаешь, у меня фитиль короткий!» Он сложил костер, оторвал полоску ткани от подола своей рубашки на растопку, похлопал по карманам. «Спички у тебя есть?» Дэн поднял руку к карману рубашки, а Джо Харбин потянулся за револьвером. Расстояние от руки до оружия было на 6 дюймов меньше, чем у Дэна, и Джо Харбин был быстр. Его рука упала, схватила рукоятку, револьвер мягко скользнул из кобуры, Мушка поднялась к цели, и все это было одно совершенное слитое движение, результат долгой практики, оставившей у него за спиной много трупов. Мушка поднялась к цели, но что-то резко ударило его в бок, и со страхом и недоверием он увидел, что Дэн Роделл стреляет. Второй выстрел быстро прогремел вслед за первым и окончательно изменил ситуацию. Пуля Харбина зарылась в песок у него под ногами. Он качнулся назад. Тяжело сел на скалу, и шестизарядный кольт выскользнул из пальцев. «Ты сказал Бэджеру, что отдаешь мне золото», — мягко произнес Роделла. «Пойди ты к черту! Он же умирал, ему от этого легче стало». «А ты что ж, думал я и вправду согласился, да?» Он пытался спасти свою шкуру, Джо. «Он знал, к чему идет. Видишь, я полагаю, он за эти несколько дней разобрался, кто я такой». Ты, Джо держался за бок, и кровь текла по его руке. Когда-то в Техасе, совсем мальчишкой, меня когда-то звали Кит, козленок, я был наемным стрелком, бандитом, пока не понял, что это не даст мне никакого места в жизни. Это была моя профессия, моя первая настоящая работа. Этот Бейджер, произнес Джо Харбин с каким-то удивлением, меня всегда отговаривал, даже когда дух испускал. «Стоило бы его послушать!» Его дыхание стало прерывистым. «Ты б лучше зажег костер! Посмотри, на судне не поднимает паруса!» Роделла обернулся к морю и слишком поздно услышал щелчок взведенного курка. Он бросился ничком на песок, услышал грохот выстрела, ощутил брызги песка у себя на лице, а потом перекатился на живот и начал стрелять. Трижды нажимал он на спусковой крючок кольта и с каждым выстрелом дергалось тело Джо Харбина, а потом медленно сползло со скалы на песок. Неуверенно, с побледневшим лицом Роделла поднялся на ноги и посмотрел на Нору. «Это было неизбежно», — произнес он, с сожалением глядя на Харбина. «Он бы все равно попытался». «Я разожгу огонь», — сказала Нора. Она взяла у него спички и присела к костру. Когда появилось пламя и дым потянулся к небу, она поднялась и пошла вдоль побережья, и вдруг остановилась у расщелиной в скале. Шкатулка, которую она вытащила оттуда, была старая и ржавая, но все еще прочная. «Я вспомнила место», — сказала она. «Вот за этим я и шла. Тут все, что осталось от моей семьи». «Они спускают шлюпку», — сказал Родело. Он взял переметные суммы с золотом и спустился к пляжу, пока шлюпка приближалась. В шлюпке было два человека. «Ты Айзичер?» — спросил один из них. «Он умер. Его убили недавно при побеге. Я займу его место». «Ничего не знаю», — запротестовал тот. «Мне обещали по две сотни за каждый день и...» «Все получишь. И еще двадцать зелененьких вдобавок, если сбросишь вон тех двоих в море». «Зачем это? Тут их никто никогда не найдет». «Где-то здесь наверху есть индеец, которому обещали по полсотни долларов за каждого беглого заключенного». Живого или мертвого, а они не хотели возвращаться. «Двадцать зелененьких? Это звучит!» Он глянул на тяжелые сумки, которые Дэн укладывал в шлюпку. «А это что?» «Неприятности, дружок. Большие неприятности. Тебе лучше забыть о них». «Ну что ж, я хочу дожить до старости, а потому интересуюсь только своими делами. Уже забыл». Нора села в шлюпку, и Дэн подошел к грули и снял с него уздечку. Вот и все, мальчик, ты свободен. Иди обратно к Сэму, если хочешь, и мы однажды придем за тобой. А если не хочешь, просто бегай себе дикарем. Он похлопал мустанга по крупу и пошел прочь, стараясь не поднимать глаз. Конь смотрел ему вслед. Потом он сделал несколько шагов в сторону гор и снова остановился и обернулся, чтобы убедиться, что делает все правильно. Ден Роделло садился в шлюпку. Устроившись на носу, Дэн оказался лицом к берегу и увидел, как из-за пустыни выехал Панама и спустился к пляжу. Индеец остановил лошадь, огляделся, а потом медленно уехал. — Куда бы ты ни пошел, — сказал Нора, — я хочу идти с тобой. — Хорошо, — ответил он. Она крепко прижала к себе ржавую шкатулку, но почему-то теперь это уже не казалось ей таким важным. Конец книги Читал? Рафшан Халиков